К чему весь этот шум? Я, ваш старинный сватый кум, Пришел мириться к вам. Совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, Уставим общий лад. А я не только впредь Не трону здешних стад, Но сам за них с другими Грызца рад. И волчьи клятвы утверждаю, Что я... Послушай-ка, сосед, Тут ловчий перервал в ответ.